506. Август 27. Мысль правильная. Ведущая страна, Родина ваша, не может, не имеет права отстать от других стран в вопросе практического изучения законов мысли и плестись у них в хвосте. В этом соревновании победительницей будет та страна, которая первая отнесется к этой проблеме наиболее серьезно и первая приступит к самым широким опытам и экспериментам. Овладение мыслью поставит ее во главе мирового движения. Очень важно, чтобы дело находилось в чистых руках, далеких от корысти и карьеризма, ведь придется собрать со всей страны самых чутких и способных улавливать мысли ребят и вести занятия с ними, обставив опыты соответствующими условиями и при полной изоляции от литворного дыхания городов. И наставники должны быть на высоте, и ауры должны быть светоносными — и ничто нечистое не должно быть допущено в окружении занимающихся. Гармоничное условие звука, цвета и аромата будет призван на помощь. Конечно, противодействия стороны темных будет немало, потому придется действовать очень осмотрительно. О своевременности начало можно будет судить по обстоятельствам, которые неожиданно начнут складываться благоприятно. Опасность использования силы мысли во зло будет велика. Но все же научной постановки практического изучения и применения мысленных передач сообщений время пришло. И откладывать дальше даваемые возможности уже будет нельзя. Многое, может быть, добавить и указать в свое время.